После того, как юный Эмиль принёс кофе и удалился, министр обороны Оберштайн потребовал немедленной аудиенции у императора, хотя подобное не было чем-то особо редким. На сей раз Оберштайн застал Рейнхарда врасплох, когда попросил своего государя всерьез задуматься над вопросом брака. На мгновение выражение лица Рейнхарда стало мальчишеским, а затем его изящные черты исказила горькая улыбка. «Граф Мариендорф говорил то же самое. Неужели отсутствие супруги так уж необычно?» «Вы старше меня на 15 лет? Может, и вам пора степениться?» Никто не станет оплакивать исчезновение семейства Уберштайн. Но с императорской династией Луенграмм все иначе. Пока династия поддерживает справедливость и стабильность, граждане готовы, если понадобятся, платить собственной кровью за ее продолжение, и им принесет на гордость, если ваше величество женится и заведет наследника. Эти условия, выдвигаемые к императору, были крайне важны для Берштейна. «Но если отец, старшие братья и другие родственники наследника по материнской линии станут хвастаться вашей связью и пользоваться властью, как если бы она принадлежала им, это принесет государству большой вред. В древней истории было немало случаев, когда правитель, бере невесту, и истреблял весь ее род, чтобы заранее уничтожить корень зла. Я просто прошу вас иметь это в виду». Глаза Рейнхарда наполнились ледяным блеском. Если бы кто-то другой, а не министр обороны, сказал те же слова, на него неминуемо обрушился бы императорский гнев, но доверие между ними было таково, что император со всей серьезностью относился к откровенным высказываниям Эберштайна. «Если я не ошибаюсь, вы против того, чтобы одна конкретная женщина надела корону императрицы, но не кажется ли вам, что неуместно поднимать эту тему до того, как вообще определились кандидаты на эту роль? Я понимаю, что это преждевременно. То есть было бы крайне неудобно, если бы императрица стала второй после императора в политическом отношении. Это вы имели в виду?» Будь свидетелями этого разговора Роэнтелли или Миттермайер, они наверняка напряглись бы, так как не понаслышке знали, каково это стать объектом резкой критики Райнхарда. Аберштайн же оставался невозмутим. «Ваше величество хорошо все понимает. Но если я не усе меня обязательно родится ребенок. И это прекрасно, так как систематически гарантирует продолжение династии». Райнхард резко щелкнул языком и потёр ладонью лицо. Это натолкнуло его на мысль, побудившую сменить тему. Граф Мариендорф и его дочь все еще находятся под домашним арестом. Поскольку они имеют прямое отношение к этому предателю Кюммелю, это само собой разумеется. Живимо при Голденбаумах, вся семья уже была бы казнена или изгнана. Император похватил пальцами кулон, висящий у него на шее. Другими словами, церковь земли не только пыталась отнять мою жизнь, но и хочет отобрать госсекретаря, а также моего личного секретаря. Личные чувства и общественный авторитет Рейнхарда были уязвлены. Я не вижу дальнейшего смысла держать их под домашним арестом. С завтрашнего дня отец и дочь Мариендорф должны быть освобождены и полностью восстановлены в своих официальных полномочиях. Слушаюсь. Еще одно. Я запрещаю кому-либо обвинить Мариендорфов в этом глупом происшествии. Любой, кто намеренно нападет против моего запрета в этом вопросе, будет наказан за неподчинение. Желания абсолютного монарха возвышались как над законами страны, так и над эмоциями людей. Берштейн склонил голову, принимая эту неоспоримую волю. Рейнхард еще немного посверлил Оберштейна взглядом своих лидистых голубых глаз, а затем отвернулся. К тому времени, когда Берштейн вернулся в свой кабинет в Министерстве обороны, его уже ждал доклад, отправленный прямо из канцелярии постоянного представительства в Союзе, минуя Верховного комиссара Рейненкамфа. Комиссар приказал усилить наблюдение за гранд-адмиралом Яном Венли. Есть основания полагать, что тот имеет тесные связи с антиправительственными движениями внутри Союза. Получив доклад директора Бюро расследований Министерства обороны командора Антона Фернера, министр обороны Грос адмирал Эберштейн сузил свои искусственные глаза. «Массам нужен герой, который объединит их. Вполне естественно, что экстремисты и фундаменталисты Союза будут боготворить Яна Венли. Без него у них нет обедняющей точки». «Орненкамф. Хм. Полагаете, нам стоит оставить это без внимания? Даже если сейчас у Гранд-Адмирала Яна нет желания поднять восстание, пока в распоряжении этого человека есть краски, рано или поздно он испортит холст». Фернер считался ценным сотрудником, так как он не тушевался даже в присутствии Берштейна, которого большинство считало холодным суровым человеком. Министр бросил на своего подчиненного тяжелый взгляд, который в его случае не свидетельствовал о какой-то злобе. «Давайте пока воздержимся от каких-либо действий», — равнодушно обратился Берштейн к нему. «Ренан Камф крайне болезненно воспринимает, когда кто-то посягает на его власть». «Да, но ваше превосходительство, если комиссар Ренан будет слишком неосторожен в обращении с Кумером Союза, адмиралом Яном, массовое сопротивление жителей против империи может выйти из-под контроля. Чем больше становится пожар, тем труднее его потушить». Фернер говорил как актер, декламирующий свои реплики. На сей раз пронзительном взгляде Берштейна появилось что-то иное, чем безразличие. «Я превысил свои полномочия. Пожалуйста, забудьте то, что я только что сказал». Теперь, когда Фернер осознал свою ошибку, Берштейн отпустил его взмахом костлевой руки. Фернер поклонился и покинул кабинет. Он не мог угадать сокровенных мыслей министра обороны. Планировал ли что-то Берштейн в отношении Яна? Быть может, подобно тому, как в песок закапывать магнит, чтобы вытащить кусочек металла, Он собирался тайно сплотить вокруг Яна настроенных против Империи жителей Союза и демократических фундаменталистов. И что дальше? Это послужит поводом для казни Яна, дабы предотвратить будущие бедствия для Империи? Или же это делается для того, чтобы расширить влияние фанатичных сторонников Яна и вызвать раскол в антиимперских силах? Если бы ему удалось разжечь внутренний конфликт, в котором обе стороны взаимно уничтожат друг друга изнутри, Руки Империи остались бы чистыми при окончательном захвате территории Союза. На правда ли все будет развиваться согласно планам министра обороны?» — подумал Фернер. На поле боя адмирал Ян зарекомендовал себя как находчивый командир, способный загнать в тупик даже такого военного гения, как император Райнхард. Теперь, не имея ни флота, ни солдат, смирился ли Ян Венли с тем, что стал лишь кусочком мозаики, составляемой Оберштайном? «Разве загнанные в угол крысы не бросаются на преследующих их кошек? Если так, то первой жертвой станет Ренненкамф. В любом случае, за этим интересно будет понаблюдать. Исполнится ли воля министра обороны? Станет ли нынешний мир началом новой спокойной эпохи? Или же это всего лишь глаз бури? История находится на перепутье. И каждое решение с этого момента будет иметь драматические последствия». Фернер скривил угол рта в циничной усмешке. Будучи штабным офицером армии дворянской коалиции, он планировал убить Райнхарда не из личной неприязни, а веря в собственную правоту. В ту роковую ночь Рейнхард позволил ему действовать в качестве своего подчиненного, и под руководством фон Берштейна он прежде всего отметил достижения в стратегическом планировании и управлении людьми. Он не был излишне амбициозным человеком, но как зритель явно наслаждался беспокойством за мир, поскольку обладал странной уверенностью в том, что благодаря своим способностям и способности к адаптации сможет выжить в любой ситуации. Оберштейн обвел свой кабинет взглядом с неживым блеском. Если господину чего-то не хватает, слуги должны восполнить это. Для Оберштайна династия Лоэнграммов и император Райнхард представляли собой произведение, ради которого стоит поставить на кон собственную жизнь. Он был несравнен по скорости и красоте своего звучания, Но Берштайн сомневался в его долговечности. В гостиной резиденции Мариендорф граф и его дочь сидели на диванах и наблюдали за томным танцем времени. «Я не скраблю по Хайнриху», — сказала Хильда, разрывая молчание. Несколько секунд он гордо стоял на сцене, играя главную роль в спектакле собственной постановки. У меня такое ощущение, что он намеренно выбрал это место, чтобы вложить в свою жизнь в последнее выступление. «Спектакль, говоришь?» В голове графа слушался шум, хотя почти не было жизненной силы. «Я не верю, что у Хайнриха и правда были намерения убить его величество. Если оставить в стороне тот факт, что эта церковь земли убедила его совершить такой отвратительный поступок, я думаю, что он взял на себе позорное звание убийцы лишь для того, чтобы провести последние несколько минут жизни ярко». Такая мысль лишь немного утешила графа. Хильда знала, что ее отец, у которого не было сыновей, всегда испытывал определенную привязанность к своему слабому здоровью племяннику, но теперь девушка задумалась, не попала ли в цель ее предположения. Барон Хенрих фон Кюммель отказался от медленной смерти и решил собрать остатки сил, сжигая порох своего недолгого существования во вспышке сияния. Хильда не могла заставить себя рассматривать это как великий поступок. С другой стороны, у Хенриха, вероятно, не было иного способа избавиться от сильной зависти и ревности, испытываемых Крайнхарду. Хильда протянула руку и взяла со стола колокольчик, собираясь попросить дворецкого Ганса принести кофе. Но светловолосый и широкоплечий Ганс появился еще до того, как прозвенел звонок. «Миледи!» — объявил дворецкий высоким голосом. «Вас ждет звонок по видеофону прямо из императорского дворца. Мужчина на экране представился как фон Штрейт и хотел бы поделиться хорошими новостями. Пожалуйста, пройдите в комнату связи». Вернув так и не прозвонивший колокольчик на стол, Хильда поднялась бодрым движением мальчика. Она ожидала хороших новостей. Молодой император не мог навсегда изгнать графа Мариендорф и его дочь из дворца, так же, как она не могла не предсказать, что императорский двор рано или поздно покажет одну сторону своей тернистой короны. Хильде пришлось защищать своего отца и себя, чтобы не оставить след охотничьим собакам министра барона Оберштейна. «Неужели они думали, что я так легко сдамся?» Пробормотала она, идя по коридору. Ганс оглянулся через плечо с сомнением. «Что-то случилось, миледи?» «О, пустяки. Просто разговариваю сама с собой». Произнося эти слова, Хильда поймала себя на мысли, что типичная дворянка держала оборот на замке. Она слегка ударила кулаком по голове с короткими тусклыми светлыми волосами. Почему ее вообще должны волновать, как другие женщины ведут себя при дворе? Не похоже на нее было думать о таких вещах».